Глава 12. Катя. Я стояла, скрестив руки на груди, и наблюдала за этой парочкой великовозрастных идиотов. К моему художеству на лице Матвея присоединилось еще одно – рассеченная бровь. Кровь еще не засохла и текла из раны. У мити была теперь разбита не только губа, но и нос. Даже не хочу знать, что на этот раз. Кажется, Матвей решил наверстать все годы спокойной жизни за эту неделю. Вы ведь помните, что нам через три дня ехать на дачу? Поинтересовалась я у мужчин, которые крались на кухню. При этом тихо ругаясь друг с другом. Совершенно бесшумно. Как же? Они застыли на месте, а затем обернулись и посмотрели в мою сторону. «Катюша!» Митя улыбнулся, прикрывая платком нос чтобы кровь не капала на пол. Кать. Муж нахмурился и не знал, как оправдаться на этот раз, поэтому решил перевести тему. Ты еще не спишь? Как и Ванька. Опять капризничает? Я вздохнула и пошла в кухню, мимо них. Сейчас они точно разбудят Ваню, гремя шкафчиками в поисках аптечки. Подтянувшись на носочках, Я достала сумочку с лекарствами и поставила на стол. «Что стоим, господа медики? Присаживайтесь, будем обрабатывать боевые раны». Мужчины сели на противоположных сторонах стола. Пока Митя зажимал нос, останавливая кровотечение, я подошла к мужу. Рана на брови была неглубокой, зашивать не придется, уже хорошо. «Это вас в общежитии так встретили?» «Или вы сами после него решили на ночь глядя размяться?» Митя молчал. Матвей пробурчал что-то невнятное. «Ну, хоть что то узнали о нашей беглянке?» Со вздохом поинтересовалась я. «Да, возможно, она поехала устраиваться на работу. В канун Нового года?» – удивилась я. «История вся выглядит сомнительнее, некуда», – ответил муж. «Это еще не самое странное». Я заломила бровь, ожидая продолжения рассказа, но в беседу вдруг вклинился до этого молчавший Митя. В нее, оказывается, родители религиозные. О, неожиданно. Аня не выглядела скромной девушкой, воспитанной на церковных заповедях. «Теперь ты, как честный человек, должен на ней жениться», улыбнулся я Мите, а вот он нахмурился. «Посмотрим». Мужчина встал со стула и собрался уходить. «Стой, а как же твой нос?» «Перелома нет, кровь я остановил. Пойду в душ, искупаясь, и заодно смою кровь». Митя быстро ушел, оставив нас наедине. «Что с ним?» «Он думает, что Ваня мой сын». Многие разом подкосились, и я плавно опустилась на табуретку. что Митя считает, что Аня сбежала, потому что Ваня мой сын, а не его. Это из ДНК это бы показал. Матвей говорил спокойно и как-то устало а у меня уши заложило от его тихого голоса. Как он может говорить это все мне так спокойно? Почему не оправдывается? Не злиться Не высмеивает слова брата? Или это правда? Это он таким образом решил мне признаться? Это единственное логическое объяснение ее странному бегству, на его взгляд. Я же не могу ему рассказать твою версию. Мою? О чем он говорит? Перед глазами начали летать уже черные мушки, и кажется, я покачнулась. Даже не знаю, что хуже. То, что он меня подозревает, не пойми в чем. Или то, что Аня влюбилась в меня и решилась на сомнительную аферу. Голос мужа звучал все тише и тише, а затем его сменила темнота. Очнулась я на руках мужа. Матвей выглядел напуганным и крепко прижимал к себе. «Котенок, ты как себя чувствуешь? Голова кружится?» «Нет, все в порядке», — ответила я, прислушавшись к себе. Ничего не болело и не кружилось, только в горле пересохло. Я попыталась встать, но Матвей не отпустил. «Не нужно я сам. Тебя в спальню отнести?» «Не нужно. Мне бы воды». «Сейчас». Матвей усадил меня на стул и быстро налил мне в стакан газировки. «Держи». Пузырьки больно защипали в носу из-за того, что я сделала слишком большой глоток, И слезы навернулись на глазах. «Кать, что случилось?» «Где болит?» Я приложила руку к груди и ответила «Здесь». Муж несколько мгновений смотрел на мою ладонь на груди. «Сердце колет». Руки зачесались стукнуть Матвея по голове. «Может, мозги заработают?» «Контакты там заискрятся?» Но вместо рукоприкладства я лишь оттолкнула мужа. Дурак. Я встала и сама пошла в спальню. Кать, котенок. матвей шел сзади и придерживал меня за талию, видимо, боясь, что я снова упаду. Вот ты взрослый, вроде бы не глупый человек, но элементарных вещей не понимаешь. Что бы ты чувствовал, если бы нам в дом какой-то мужчина принес ребенка? «Если бы мои близкие подозревали, что именно я родила малыша, скажи, как бы ты себя чувствовал?» Я, не дожидаясь ответа, зашла в спальню и закрыла дверь за собой на замок. «Пусть спит в зале с Митей, а я хочу побыть немного одна». Мой взгляд зацепился за манеж. Относительно одной. Присутствие Вани не раздражало, а, напротив, помогало. Отвлечься от плохих мыслей. Я подошла и посмотрела на мирно спящего ребенка. Он такой маленький, почти крошечный. А как много всего изменило его появление. То, что он зеленцов, бесспорно. Таких совпадений, как родимое пятно, не бывает. «Кто же твой папа?» Я тихонько спросила у самой себя. Единственная, кто мог прояснить ситуацию, была Анна. Но, судя по всему, она как раз избежала чтобы не отвечать на этот вопрос. Неужели она любит моего мужа и не хочет строить будущее с Митей? Или наоборот, она любит Митю и боится признаться, что ребенок не от него, а от Матвея? Мне не хотелось верить в предательство мужа то, что я все это время была настолько слепа и так сильно обманулась в человеке. Не хотелось, но если бодрству я могла гнать прочь такие мысли, то во снении нагоняли меня. Проснувшись в очередной раз за ночь, я покормила Ваню, поменяла ему памперс и тихо напеваю колыбельную умки, укачивала стоя у окна. Снова падающий снег и тишина. Ночь, тусклый свет звезд и спрятавшийся за тучей месяц. Мои вечера становятся так похожи один на другой. И в каждом из них я все ищу и ищу хоть что-то, за что я могла бы уцепиться и выстоять. Только вот ничего и нет. Только ночь, тишина, одиночество, миллион вопросов и снег, который лениво падает с неба не спишь мужской голос прозвучал совсем близко а вслед за ним пришел и чужой аромат море соли свежести легкости не сплю мне даже оборачиваться не нужно чтобы узнать кто же там стоит за моим плечом устала давай я его покачаю мотнув головой я обернулась И, посмотрев в глаза Мити, спросила, «Ответь мне честно, почему ты думаешь, что Ваня не твой сын, а Матвея?»